Как марионетка с перерезанными ниточками я бессильно рухнул на пол, мне хотелось одного — уменьшить, насколько возможно, сопротивление потоку времени. Светлый прямоугольник неба, вырезанный оконной рамой соседним домом, казался тюремной оградой. Я не отрывал от него глаз, стараясь убедить себя в этом. И мысль, что заключенный не я один, что весь мир — огромная тюрьма, соответствовала моему тогдашнему состоянию. Я продолжал свою мысль. Каждый стремится вырваться из этого мира. Однако настоящее лицо, сделавшись ненужным, как хвост человеку, неожиданно обернулось кандалами. И нет никого, кому бы удалось вырваться. Я другое дело. Я единственный, кому удалось, пусть на короткий миг, вкусить жизнь за оградой. Я не вынес ее слишком плотной атмосферы и сразу же вернулся обратно, это верно, но я познал эту жизнь и если не отрицать жизни за оградой, настоящее лицо — ничто иное, как модель несовершенной маски. Не вселяет никакого чувства превосходства. Теперь, когда ты услышала мое признание, думаю, ты не сможешь возразить, во всяком случае, против этого. Однако по мере того, как бетонная стена, закрывшая небо, постепенно теряла цвет и растворялась во мраке, меня начала охватывать непреодолимая злоба. К чему все эти усилия абстрагироваться от того, что... Время безжалостно движется. До какого места ты дочитала? Не трудно прикинуть, если знать, сколько в среднем страниц можно прочесть в час. Предположим, в минуту одна страница, значит, 60 страниц. С тех пор прошло 4 часа 20 минут, следовательно, ты вот-вот должна кончить. Но ты, конечно, отвлекалась, не могла не перечесть некоторые места. Были моменты, когда стиснув зубы, как во время качки на море, Тебе приходилось перебарывать себя. Но все равно, сколько бы ты не прерывала чтение, тебе потребуется еще не больше часа. Тут я без всякой причины вскочил и сразу же подумал, что, в общем, никакой необходимости вставать у меня не было. Но желание лечь снова пропало. Я встал, зажег свет и поставил на плиту чайник. По дороге из кухни я неожиданно почувствовал твой запах. Видимо, это был запах косметики, исходивший от туалетного столика, стоявшего в спальне у самой двери. Подступила тошнота, как это бывает, когда глубоко в горле смазывают йодом. Наверное, моментальная реакция выползших наружу пиявок. Но я, уже игравший однажды в спектакле масок, имел ли я теперь право брезгливо морщиться от косметики, которую употребляют другие? Нужно быть терпимее. Раз и навсегда я должен подняться над детским предубеждением против косметики и накладных волос. Тогда, следуя методу, каким лечит от отвращения к змеям, я решил сконцентрировать все свое внимание на психологии косметики. Косметика – изготовление лица. Оно, естественно, представляет собой отрицание настоящего лица. Отважное усилие, изменив выражение лица, постараться хоть на шаг приблизиться к чужому человеку. Но когда косметика приносит ожидаемый эффект, могут ли женщины не испытывать тогда ревность к этой косметике? Что-то незаметно. И вот что странно, почему даже самая ревнивая женщина никак не реагирует на чужого человека, захватившего ее лицо? От скудости воображения или из духа самопожертвования? А может быть, от избытка и самопожертвования и воображения, не дающего установить разницу между собой и чужим человеком? Все это било мимо цели и совсем не излечивало от отвращения косметики. Сейчас, конечно, все иначе. Сейчас бы я продолжил, думаю, так. Женщины способны на ревность к своей косметике, видимо, потому что интуитивно убеждаются в падении ценности настоящего лица. Они, забыв о собственности, инстинктивно чувствуют, что ценность настоящего лица не более чем реликт того времени, когда наследственная собственность была гарантией положения в обществе. Может быть, это доказывает, что они гораздо реалистичнее и разумнее мужчин относятся к авторитету настоящего лица. Правда, те же женщины налагают запрет на косметику, когда это касается детей. Может быть, где-то у них гнездится беспокойство. Но все равно ответственность за это лежит не столько на отсутствии уверенности у женщин, сколько на консерватизме начального образования. Если со школьной скамьи внедрять в сознание учащихся представление о пользе косметики, то, естественные мужчины будут воспринимать косметику без сопротивления. Ну ладно, хватит. Сколько бы возможных объяснений я не давал, в конечном счете, это лишь жалкие оправдания осужденного. Во всяком случае, ясно одно. Даже маска не в состоянии излечить мое отвращение к косметике.